Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Филимон, нам с тобой пришло письмо от Жени и Сталина. Угу, и что же там в этом письме? Женя нам задает вопрос, почему киты выбрасываются на берег? Угу, очень грустный вопрос. Да, я думаю, лучше всех нам на него ответить дядя лёша Угу, ну, конечно, давай зададим этот грустный вопрос дяде Леша. Ужасно, интересно... Ужасно неизвестно Все то, что интересно Ежегодно из более-менее Одних и тех же мест Таких мест на свете немало Но это более-менее одни и те же места Все-таки поступают сообщения О целых стадах китов Оказавшихся на берегу На суше, где они, естественно, погибают хотя бы просто под собственной тяжестью. Ведь это морское и исключительно морское животное. Кит, у него плавники, вот его передние или грудные плавники, это, так сказать, преобразованные, изменённые передние конечности. От задних конечностей ничего, с помощью чего можно было бы ну, как-то двигаться или хотя бы приподняться на суше, у китов нет. Задние конечности представлены полностью. Ну вот остатками каких-то косточек, да, внутри тела кита, и это всё. Киты, исключительно водные животные в воде, они чувствуют себя как рыба, или даже лучше, чем рыба бывать, то есть очень хорошо. Но вопрос в том, как же это происходит? Что же это такое? Почему выбросилось стадо китов на берег мало того, если людям удается их э, снова снять с берега, перенести в воду и выпустить в море. Глядишь, через Несколько часов иногда, или через пару дней, или через неделю, то же самое стадо выбросилось, ну, может быть, в нескольких километрах дальше по побережью, вряд ли на том же самом месте, но совсем недалеко от этого места, выбросилось на берег опять. И опять находится в катастрофической, гибельной ситуации. Что же происходит? Люди, прежде всего пытаясь понять, как себя ведут другие виды животных, прежде всего люди, конечно же, представляют себе, да и предлагают очень часто, чисто человеческие объяснения. Ну, например, сколько мифов, историй, сказок есть о животных, которые совершают самоубийство? самоубийство скорпиона, который якобы закалывается своей ядовитой колючкой, если окружить его кольцом э, горящих э, э, углей. Бедный скорпион пытается сжаться как можно меньше комочек и, естественно, загибает конец своего брюшка пятичленниковый. Ну, так называемый скорпионовый хвост. Это не настоящий хвост. Настоящий хвост — это орган позвоночных животных. Мы не говорим о хвосте, если там внутри нету позвонков, нету скелетика. Вот этот самый Задний отдел своего тела, свое брюшко, с э, действительно ядовитой, острой корючкой до конца скорпион, ну, кладет себе на спину, буквально пытается свернуть. Жарко ему там, в этом самом кольце от углей, и он пытается уменьшить поверхность тела. Так, любое нормальное существо в такой ситуации. Но, конечно же, и погибает он от жара. Конечно же, он не закалывается. И киты никакого самоубийства, разумеется, не совершают. Настоящее самоубийство свойственно только человеку и, вы меня простите, не вызывающему у меня особого уважения. Но это уже, опять-таки, совсем другой вопрос. Давайте вернёмся к китам. Как они ориентируются? При помощи ультразвукового локатора, радара. Они издают резкие щелчки и гудочки с очень высокой частотой. Особые звуки, которые, распространяясь от головы кита, отражаются можно назвать это эхо, это и есть эхо на самом деле, отражаются от препятствий и в отражённом виде, как эхо, возвращаются к киту. Кит слышит эхо очень точно и определяет, разумеется, для этого ему не надо ни рифмометра, ни компьютер никаких бы то ни было приспособлений, для этого у него есть адаптации, его животные анатомические физиологические приспособления. Их у него очень много. Вот он эти самые звуки эхо анализирует, так сказать, и по ним определяет, что перед ним в полной темноте, почему же нет, что перед ним находится открытая вода или, скажем, какие-то камни, или какие-то рыбы, или какие-то другие движущиеся или неподвижные препятствия для звука. Вот так работает эхолокация. Если берег океана крутой, кит, подплыв к берегу, вовсе не обязательно близко, при помощи своего локатора, эхолокатора, получит очень чёткое представление о том, что перед ним большая твёрдая поверхность, вот такая вот стена. Берег с дна моря поднимается стеной круто вверх. Тут никаких проблем нет. Кит прекрасно сориентируется. Но если берег поднимается, если он очень плоский и пологий, поднимается очень медленно, то, скажем, во время шторма, Или в тех местах, где очень сильное, параллельное берегу, вдоль берега действующее течение. Вот в таких местах у китай может не быть четкого представления, по крайней мере в темноте, о том, что на самом деле он стремится к мелководью, на котором он может застрять. Обычно все-таки с китами такого не происходит. Их все-таки очень много. В море и океане выбрасываются они на берег в определенных местах и достаточно редко. И можно предположить то есть необходимо представить себе, что они просто-напросто ошибаются в оценке форм своего места обитания. Они просто не понимают, до них не доходит, что они движутся в направлении суши. Есть еще одно соображение. Киты ориентируются... По многим разным системам, так сказать, при помощи разных механизмов. Один из этих механизмов, очень важный в ориентировке китов, это ориентировка по силовым линиям магнитного поля Земли. Когда происходит магнитная буря, Силовые линии практически исчезают. Магнитное поле ослабевает во время магнитной бури. И говорить о том, что страшные волны магнитного поля во время магнитной бури довели, ну, скажем, какую-нибудь тетушку э, Пелагею Амалию до прям-таки нервического припадка, э, разумеется, никакого основания нет. Э, во время магнитной бури силовые линии становятся неясны. У китов есть органы электромагнитного чувства, ампулы Лорензини. Был такой ученый Лорензини, вот он эти ампулы я описал. И именно во время магнитных бурь, которые вовсе не обязательно совпадают с бурями, собственно, метеорологическими, так сказать, воздушно-водяными, океанскими, киты очень часто, наверное, просто-напросто не получают достаточной информации о том, куда их, так сказать, несет, когда они мигрируют, ну, по несколько раз в год. Обычно два раза в вот. год. Как и птицы перелётные, да? Так переплывные киты меняют свои, так сказать, морские пастбища. Они обычно именно по магнитным линиям, по силовым линиям магнитного поля ориентируются. И если они около берега, и если в этом месте во время магнитной бури ослабевают силовые линии, киты могут ошибиться и выброситься на берег. Очень может быть, что именно поэтому. Должен быть подходящий, достаточно пологий берег, и должны быть такие места, где во время магнитных бур наиболее сильно ослабевают, практически исчезают силовые линии магнитного поля. Именно поэтому в совершенно определенных местах, в разных местах на свете, но в совершенно определенных местах, киты вот так вот иногда выбрасываются на берег. Вот э, такие соображения очень может быть, что действительно соответствуют реально происходящим событием в жизни китов. Но, ребята, имейте в виду, это гипотезы, это предположения. Точного знания о том, как это происходит, у нас всё-таки нет.